Глава седьмая. Вода. Город в условиях повреждения большинства коммуникаций становится смертельно опасным уже через три дня. В учебнике по эпидемиологии, что я изучал с Сергеевича, пока лежал в госпитале после ранения, четко был указан срок в трое суток. Потом населенный пункт следует покинуть, дабы не разводить полную антисанитарию. Допустим, канализация не работает, воды нет, но люди все еще по физиологическим потребностям продолжают гадить. Смывать некуда, выгребных ям нет, сральное ведро — лишь временный выход. Как итог, вскоре появится такая страшная вещь, как дизентерия. Вода отсутствует, руки не помыть. Туалетная бумага быстро заканчивается. Просто вытереть руки полотенцем не вариант. Как итог, все начинают дристать, отчего тут же страдает еще больше народа. Шутки шутками, а в нынешних условиях выживших при бомбежке может ждать смерть в муках от поноса. Но времена, когда карета скорой медицинской помощи приезжает минут за десять, Никто не хранит в домашней аптечке простейший лапирамид, чтобы задницу закупорить. Это еще не говоря о том, как сейчас будут валиться люди с хроническими заболеваниями, а особенно сердечники и диабетики. Ладно, я в свои 60 с гаком прекрасно знаю про собственные провалы артериального давления, и потому у меня запас того же, кардиамина больше, чем в ближайшей аптеке, но ведь многие об этом не задумываются. И от этого скоро станут страдать, проклиная собственную непредусмотрительность. Правда, страдать будут все. Немытое тело воняет особенно, жутко. А уж если у него не было возможности даже задницу подтереть, вскоре надо будет взять за правило никому не жать руку. Впрочем, Наиболее головастые уже озаботились проблемой воды. Тот же Аслан. Две пятилитровки я притащил ему утром и хотел было просто оставить под дверью, но одумался. Сопрут ведь. Или он заберет и скажет потом, что сперли. Нет уж теперь все сделки только с визуальным контролем акта передачи». «Аслан!» — позвал я и громко постучал в дверь. «А, Сергей, ты!» Удивился мужчина, открывая дверь. Несмотря на ранний час, он не выглядел заспанным. «Я, Аслан, я. Вот. Десять литров, как договаривались. Вода с технической скважины. Слушай, вопрос такой. Ты же на рынке работал, так?» «Ну?» — не понимая, к чему я клоню, буркнул тот. «А есть возможность с кем-то из твоих старых друзей договориться. Можно было бы глянуть скважину, что...» В подсобке, на мойку рынка. Я заранее закинул удочку. Все же сосед может доставать овощи, а это ценно. Надо бы картошки в подвал натащить, хотя бы мешков пять. «Поговорим», — согласно кивнул он, при этом довольно улыбаясь. Быстро позвав женщину, он вручил ей полные баклахи, после чего повернулся ко мне и заговорщицки обернулся. «Сергей, это...» «Дело есть. Как раз на рынок пойдем. Не занят сейчас?» «Допустим. Свободен пока что», — согласно кивнул я. Аслан быстро оделся и вскоре вышел из квартиры. Под полами куртки я заметил кобуру скрытого ношения с чем-то глокообразным. Впрочем, чему я удивляюсь? У их братьев почти у каждого на кармане травматы или огнестрел полноценный». Направились мы как раз к рынку, что расположился в нескольких кварталах от нас. Обширная территория, огороженная лишь хлипкой сеткой пародирующей нормальный забор. Большую часть пространства занимали быстросборные палатки и различные киоски лавки. Сейчас, конечно же, все было закрыто, а у входа дежурил такой же, неместный, в кавычках, в форме чопа, с помповушкой в руках. Видимо, первые мародеры уже начали появляться. После быстрой пикировки фразами на Тарабарщине с осланом, охранник отступил в сторону и открыл перед нами калитку. Мы с соседом зашли на территорию и сразу направились к небольшой чебуречной, одному из немногих бетонных зданий. Что удивительно, рынку практически не досталось. Нет, пара воронок от прилета все же имелась, но... Разрушения минимальны, да и крови на земле не видно. Видимо, все успели спрятаться. Зато у забора много иномарок, принадлежащих явно непростым покупателям. — Вая, Аслан, салам алейкум! — поприветствовал знакомого какой-то седоватый старик, вышедший нам навстречу из кафешки. Я понял лишь имена, в остальном их язык слышал, как набор глухих звуков никак не связанных с собою. Но, судя по всему, Аслан меня представил, а передо мной был никто иной, как Замир Муратов, глава местной диаспоры, киргизов. Серьезный дядя, если почитать газеты и посмотреть, в каких скандалах он светился. Ему то приписывали содержание притонов, то и горных клубов, то вообще рисовали из этого деда настоящего наркобарона. Вживую я с ним ранее не пересекался, но вот в новостях его лицо видел регулярно на разных фотографиях. Что ж, в жизни он тянет на все восемьдесят. Сморщенное лицо, практически полностью иссушенное тело, но при этом довольно бодрый голос. — Сергей, да? Заходи. Сергей, гостем будешь? — улыбнулся Замир, приглашая меня в кафе. Отказывать таким людям не в моих интересах, так что пришлось заглянуть на огонек. В кафе было темно, электричество вырублено, а аварийный генератор они, видать, не смогли запустить, что странно. Рядом заправка, так что топлика хоть жопой жуй. Значит, скорее всего, у них полетела внутрянка или стартер, «А нет, дяди Тока, нет и тети H2O». О. аслан сказал, что вы опытный слесарь и смогли где-то восстановить скважину», заинтересованно произнес Замир, когда мы уселись за один из столов. «Не стану отрицать». Это было сложно, и работал сборный подряд из слесарей и электриков, согласно кивнул я. «Говорить, что работаю один, не стоит» а то еще загонят в Зиндан, и буду я вечно для этих киргизов чинить местный водопровод. «Шашлыка не желаете?» — вдруг отвлекся старик, хищно улыбаясь. «Сегодня с утра повар приготовил такую превосходную баранину. Давно, наверное, настоящего мяса, приготовленного на мангале, не пробовали. Хм, предпочитаю сначала выполнить работу, а затем уже обедать». И так ясно, что Аслан меня не просто познакомиться привел. Не люблю я эти все цирки с наигранной манерностью и задабриванием. Замир Батькович, скажите сразу, что от меня требуется. В одиночку я максимум смогу провести технический осмотр. «Ва, я люблю таких деловых людей», — ободряюще закивал Муратов-старший. «Наши умельцы перебрали генератор». «Да тот отработал всего часа четыре и заглох. Шайтаны, видать, спалили что, а что теперь делать, не знают. Другой такой, переносной, еще ищут. А свет уже нужен, продукты попортятся, а то мясо у... -у, -у Сергей. Посмотрите, я уж не обижу». «Посмотрю», — согласился я, приподнимаясь из-за стола. нос, показывайте». В кафе подвала не было, вместо этого имелась небольшая техническая подсобка, в которой и расположился насос. Его подключили к городской водной коммуникации, и здесь же расположился аварийный генератор. То, что умельцы, в кавычках, влезли, было видно невооруженным взглядом. Заводские пломбы сорваны, крышки раскрыты, а с выходной розетки торчит сразу три шнура вместо одного. Видимо, хотели всю нагрузку повесить на один генератор. Благо, я с собой прихватил дежурный розовый рюкзачок. Туда, после похода к разрушенному трансформатору, был закинут еще универсальный тестер с динамомашинкой для подачи напряжения. В свете фонаря, скрутил крышку, подключил хоботки и принялся проверять, что эти олохи сотворили. Все оказалось просто. Замкнули две фазы, от чего возросла нагрузка и все крякнуло. В итоге сорвало один из магнитов, но это не так сложно. Тут даже Женька не нужен, я и сам справлюсь. Но сначала вырву нахрен вклиненные раздвоители. Это же надо додуматься. Один шнур распустить и вывести на три розетки. При этом выдрать с корнем заземление и перекрутить провода, словно это витая пара какая. На устранение косяков умельцев мне потребовалось минут десять и принесенная кружка сладкого чая. Аслан и Замир с интересом следили за моими действиями, и каково же было их удивление, когда по итогу я спокойно включил генератор. Тот тихо зашумел, затрещал наспех зафиксированным магнитом, но все же заработал. Руки бы поотрывать этим вашим умельцам проворчал я, складывая инструментарий обратно. Генератор набрал обороты, и в подсобке зажегся свет, а из соседнего помещения раздался мерный гул холодильников и морозильных камер. Раз уж я оказался рядом, то решил еще и насос проверить. Тот был полностью исправен, и потому вскоре работники заведения начали бегать всюду с ведрами и баклахами, набирая про запас эту самую воду. Мы с замером вернулись в зал и уселись за тот же самый столик. Относительно молодая женщина в джинсах и свитере, поверх которого был накинут передник, принесла нам чайничек с заваркой и кружки. Я невольно оценивающе пригляделся. Бюст размера к третьего, хоть и скрыт под свитером. Ухоженная, но не замужем. На вид лет тридцать пять или сорок. Довольно миловидная, хоть и смугленькая. В ее родовом древе явно замешались не только киргизы, поскольку она смахивала больше на японку, нежели на жительницу степей. Сергей отвлек меня за мир, позволивший мне секунд десять спокойно полюбоваться женщиной. Вы отличаетесь от тех слесарей, что я видел ранее. Иной бы на вашем месте, поняв проблему, копался бы полчаса, а то и час, чтобы показать, как он устал, и затем потребовать плату побольше. Но тогда между нами бы не могло идти и речи о доверительных отношениях. Я спокойно пожал плечами, вытирая руки спиртовой салфеткой. «Если какие проблемы будут с генератором, зовите, а за работу я хотел бы взять топливом». Мы с бригадой восстановили один старенький служебный генератор на подстанции. Там мы набираем воду с технической скважины. Сливать топляк с машин не всегда удается, так что, если есть возможность, предпочтительно бензин. Фу. Вот даже как! Довольно улыбнулся за мир и позвал кого-то. — За хорошее дело и плата хорошая. — Сергей! «Возможно, вскоре у меня вновь появится для вас работа. Рад был с вами побеседовать». «Алия, будь добра, составь компанию нашему гостю. Аслан подойдет чуть позже». Сказав это, старик поднялся и направился куда-то в сторону служебных помещений. Та женщина, что принесла чай, кокетливо улыбнулась и присела ко мне за стол. Моя внутренняя паранойя моментально забила тревогу. Если в дело включается женщина, значит, где-то меня хотят наебать. С этими сыновьями степей и гор надо держать хвост по ветру. В Зиндан мне пока что не хотелось, даже с этой Алией за компанию».